Я пью родниковую воду, я чувствую, как она проходит по горлу, дальше вниз, очищающим холодом прикасается к моему желудку. Несмотря на то, что мы разрушили грозную цитадель малярии в моем желудке, в тот же день все повторяется, как в прежнем приступе, только я переношу все это гораздо труднее, потому что ослаб. В разгар приступа я слышу, как тетушка в другой комнате разговаривает с дядей,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 Осень. Примерно конец сентября. Мы с дядей Кизымом спускаемся в котловину с обида. У меня в руке большая корзина, а у него, закинутый на плече, топорик, именуемый в наших краях цалдой. Мы идем собирать орехи с молельного дерева. Мы подходим к подножию ореха. Дядя внимательно оглядывает его, видимо, просматривая ветки, наиболее богатые плодами,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 Разбиваю их, вынимаю нежную, покрытую бледно-желтой пленкой сердцевинку ореха, съедаю ее. Трудно передать, до да чего это вкусно, да еще в те голодноватые времена. Я уже собрал почти полную корзину, когда вдруг прямо над собой услышал голос. «Хороших вам трудов!» Рядом со мной, повыше на косогоре, стоит незнакомый мне лейтенант, с двумя бойцами истребительного батальона. Они стоят чуть подальше его и одеты в обычную крестьянскую одежду, у всех троих за плечами по карабину. Один из этих крестьян, человек лет пятидесяти или побольше, наш дальний родственник. Раньше он жил в Чегеме, а потом переехал в другую деревню. «Здрасте», — отвечаю я на чуть насмешливое приветствие, исходящее от лейтенанта. «Так здороваются у нас с людьми, застигнутыми за работой».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 «Да, так Сандро и загонишь на дерево», — отвечает дядя с усмешкой. «А, это ты, Рамис?» — «Пока я», — отвечает лейтенант, и новый орех ломает между ладонями. «Так это я тебя не узнал, Кизым. Боишься, что божество тебя стряхнет с ветки?» «Нет», — смеется дядя, — «наше божество своих не трогает. Вот если бы ты залез...»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 И у меня уже заранее текут слюнки в предчувствии курятины с ореховой подливой или вяленого мяса, пожаренного на вертеле с капающим жиром. — А что вас привело в наш край? — слышится сверху голос невидимого дяди. Он сейчас перебирается веткой выше. — Да мало ли что, — отвечает лейтенант, — время плохое, бродит в горах всякие. — Прячьтесь, — говорит дядя и начинает бить палкой по ветке.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 И вдруг я увидел, что выше, по гребню горки, справа и слева от которой две котловины, одна с обида, другая безымянная, по крайней мере для нас, так вот, по гребню этой горки в двадцати-тридцати шагах от нас шли двое в солдатской форме с автоматами за плечами. Они шли очень быстро, и было странно, что они не заметили или не захотели взглянуть в нашу сторону. Но самое странное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 Они явно пошли по тропе, которая вела в лес. Больше им было некуда деться. «Эй, постойте!» — раздался обычный голос лейтенанта. Тут орехи перестали падать. Видно, дядя заметил, наконец, что снизу что-то случилось. Уже невидимые солдаты, наверное, ничего не ответили. Лейтенанты, несколько отстающие от него бойцы истребительного батальона, пошли быстрыми шагами по гребню горки,